Часть пятая. у л ь ф г е р Глава двадцать пятая. Дом Божий. Капитан провел ладонью вдоль борта. Корабль целиком из стали и не тонет. поразился он, оглядывая необычные светильники и свет без огня. Все это действительно могло показаться чудом, но на самом деле никаких чудес в этих вещах не было. Всему этому непременно должно было найти с ь объяснение, ведь эти мужчины и женщины вокруг просто люди, а не грешные души на пути к спасению и не ангелы. Хотя их город, конечно, чудесен, и корабль восхитителен. Нет, определенно не ангелы. Подумал капитан, увидев как лысеющий мужчина с вислыми щеками и угриватой кожей, шарахнувшись от него споткнулся о ступеньки узкого трапа, ведущего на верхнюю палубу, и полетел кувырком. Когда они поднялись на борт. носовой салон был полон, но едва приглядевшись к толпе выловленных из залива о б о р в а н ц е в пассажиры поспешили сбежать на корму и верхнюю палубу. Вот и сейчас несколько испуганных, но любопытных взглядов были устремлены на капитана из-за углов и сверху из люков. Только одна пассажирка, старая женщина, укутанная в пушистую желтую шаль, Не покинула своего места. к а з а л о с ь она не столько испугана, сколько возмущена. Капитан подошел к ней. Вы позволите м э м спросил он, указывая на свободное сиденье рядом с ней. Старушка ничего не ответила, лишь подняла на него раздраженный взгляд, и капитан решил, что лучше постоять. В конце концов, снова почувствовать под ногами палубу корабля было так приятно. Прошу прощения, мэм, начал он. Не могли бы вы, не могли бы вы сказать этим идиотам, чтоб не держали двери на распашку? Брюзгливо перебила его старушка, еще плотнее кутаясь в шаль. п р о с л е д и в за ее взглядом. Капитан увидел преподобного и остальных, сгрудившихся на баке так тесно, что широкие двойные двери распахнулись под их напором, впуская в салон холодный, пронизывающий ветер. Може н о подумать, они никогда раньше не были на пароме, раздраженно сказала старушка. Подавшись вперед, она прищурилась сквозь очки в черепаховой оправе. Толстые линзы искажали ее глаза так, будто они занимают все лицо, что придавало пассажирке сильное сходство с каким-то злым насекомым. Что за дикая компания! С этим капитан не мог не согласиться. Все они действительно выглядели сущими дикарями. Одни тыкали пальцами в сторону города, воркуя, как стая голубей. Другие бродили с разинутыми ртами, изумленно таращясь на светильники, пробуя пальцами с и д е н ь я ощупывая окна и вообще любые блестящие поверхности. Мэм, если вас не затруднит, не могли бы вы просветить меня, к о т о р ы й теперь год? Старушка громко фыркнула и сморщила нос. б о г мой! Это от вас? Она отодвинулась подальше от капитана. От вас воняет хуже, чем от мешка сардин. Это заставило капитана улыбнуться. Так который же теперь год, мэм? Вы спрашиваете, какой сейчас год? Боже милостивый! Вы что в Берлоге до этого жили или где? Вроде того. две тысячи пятый? Нет, погодите, две тысячи шестой. Да, сейчас две тысячи шестой. Капитан вздрогнул. От Рождества Господа нашего. Да, конечно. И знаете, сколько мне получается лет? Девяносто два. А с виду и не подумаешь, правда? А хотите знать, почему я такая энергичная и до сих пор сохранила стройность? Потому что гуляю каждый день, будь он проклят. Пока все эти старые развалины холят свои жирные туши, я прохожу свои две мили, хоть в жару, хоть в дождь. Двух мужей пережила. И знаете, что еще? Старушка продолжала болтать, но капитан уже не слышал ее. Больше трехсот лет. После такой новости требовалось сесть. Куда ускользнули эти три сотни лет? Он часто думал, что время в этом чистилище может идти по другому, но изо всех сил цеплялся за веру в то, что тут в реальном мире. Оно остановилось, но время не ждало. Его дети, внуки и даже п р а п р а в н у к и давно сошли в могилу. Ему некому было возвращаться. Приюта для него не было нигде. Что же ему остается? Капитана толкнули в бок. Что за чушь он там несет? – спросила старушка в шале. Капитан моргнул, погруженный в собственные мысли, он не сразу понял, что она имеет в виду преподобного. Преподобный стоял на носу, широко раскинутыми руками, будто готовясь обнять весь город. Его широкий черный плащ величественно развевался на ветру. Стараясь перекричать шум двигателей, он снова и снова вопил. Что Господь приветствует своих детей, вернувшихся домой. Хотел бы я знать, ответил капитан. Лично мне кажется, у этого клоуна тараканы уже выели весь мозг. Лицо капитана затвердело. Да, рассеянно согласился он. Не иначе. Карвер вспомнил о Денни. А м а л ь ч и ш к е которого едва знал, и понял, что кроме этого мальчика у него в жизни не осталось ничего, и в этот самый момент мальчик находится во власти кровожадного безумца. Капитан встал и поспешил к дверям. Ему нужно было увидеть мальчика. Дэнни стоял перед преподобным. Капитан попытался поймать его взгляд и, хоть как-то, ободрить его. но глаза Денни были устремлены к палубе. Взглянув вперед, мимо преподобного, капитан понял, что судно вот-вот подойдет к причалу. Жизнь Денни подходила к концу. Ник крепко вцепился в л е е р Паром быстро, слишком быстро приближался к терминалу. Питер, дьяволы, эльфы, ведьмы с д о ч е р ь м и и баргистами. Все они вскарабкались на крышу парома и г л а з е л и вниз, навалившись на леера. Большинство пассажиров столпилось на верхней палубе, а преподобный с пожирателями плоти стояли на нижней. Нико глянулся на рулевую рубку. Рулевой за стеклом отчаянно, будто спасая собственную жизнь, вцепился одной рукой в штурвал, а другой прижимал к губам рацию. И что-то быстро говорил, не сводя глаз со стаи баргистов, качавшихся на л е е р а х за окном перед самым его носом. Уж лучше бы вперед смотрел, как следует, подумал Ник. Ему казалось, что паром идет прямо на сваи швартовых пальцев. Питер сидел на самом краю крыши, нависшем над нижней палубой, с обнаженным мечом в руке. г о т о в ы й в любой момент прыгнуть на преподобного. Взгляд его был дик и беспощаден, будто взгляд хищной птицы. Владычица с Дени были связаны одной веревкой, а середину веревки сжимал в руке огромный пожиратель плоти по кличке Вол. Ник видел, что Питер сдерживается из последних сил, но пожирателей плоти было так много, что... Неверный выбор момента атаки мог стоить владычице жизни. Дьяволы следили за Питером, готовые броситься вперед по его сигналу. Любой из них был готов отдать жизнь, правда, вовсе не за владычицу, а за Питера, их необузданного мессию. Сколько еще Питер? – подумал Ник. Сколько еще ребят погибнет из-за нее? Почувствовав его взгляд, Питер оглянулся и тут же отвел глаза. "Ну, чего ждем?" воскликнул Гек. Питер отошел от края и встал у Лейера рядом с Ником. "Ник", заговорил он. "Она и есть авалон. Неужели не понимаешь? Если мы спасем ее, то может быть все это было не зря." Может быть, еще есть шанс начать все сначала. Ник ясно видел, если Питер и сожалел о погибших, если и винил в их гибели себя, сейчас он позабыл обо всем, обо всем, кроме владычицы, своей ненаглядной владычицы. Значит, любой ценой. Так Питер. Мощные двигатели парома. Переключились на задний ход, но поздно, слишком поздно. Ник сжался и з о всех сил, вцепившись в л е е р паром чудом попал в створ, миновав один из швартовых пальцев и врезался бортом во второй. Последовал страшный толчок, за ним другой. Двигатели в з в ы л и захлебнулись, и судно с душераздирающим скрежетом въехало носом в причал. От удара большинство пассажиров не удержались на ногах и покатились по палубе. Паром остановился. Все, кто смог, тут же вскочили, ринулись к платформе и полезли через ограждение, не дожидаясь швартовки и даже не оглянувшись на детей, стариков и пострадавших. Пассажирских платформ на терминале было две: на уровне верхней и нижней палуб. Пассажиры и команда в панике, отталкивая друг друга, хлынули в терминал с верхней палубы. Тем временем пожиратели плоти не спеша двинулись на нижнюю платформу. Только теперь Ника сознал, что вернулся к цивилизации, что он наконец свободен. Всему этому кошмару настал конец, по крайней мере для него. Боже мой, я тут! Я дома. Пошли, распорядился Питер. Он быстро соскользнул вниз по скобам на корпусе парома и спрыгнул на верхнюю платформу. Дьяволы и эльф ы немешкая последовали за ним. Ведьма и ее выводок стремглав спустились на платформу, вскарабкались по стене здания наверх и скрылись за краем крыши. Последним по скобам с опаской спустился тролль. Сверчок рванулась за Питером, но Ник схватил ее за руку. Погоди, сказал он. Что? Нет, мы же потеряем наших, именно. Нет, Ник, мы должны спасти ее. Ты с ума сошла, Сверчок, оглянись. Мы дома, мы вернулись. Нам больше не нужно играть в игры Питера. Все кончилось? Нет, не кончилось. Тангност сказал: если мы спасем ее, появится возможность возродить Авалон. Они хотят уйти вглуш ь и начать сначала вместе со всеми нами и с тобой, если хочешь. Ник я з в и т е л ь н о хмыкнул. И ты поверила? Мало они нам врали. Сверчок вырвал руку из его пальцев. Да, поверила. А во что еще мне верить? Куда пойти? Моя семья это дьяволы. Может, в один прекрасный день до тебя дойдет, что это значит? Она отвернулась, спустилась на платформу и смешалась с толпой. Отлично, подумал Ник. Замечательно. Иди, погибай, плевать. Оставшись на месте, он смотрел, как сверчок пробирается сквозь толпу. Теперь среди взрослых она казалась такой маленькой. Толпа рвущаяся вперед оттеснила ее в сторону. Какой-то бизнесмен оттолкнул ее к стене, спеша проскочить мимо. Сверчок споткнулась, но не оставила попыток пробиться вперед. И тут в нее врезалась какая-то толстая краснолицая баба. Сверчок упала в проход. Подноги охваченной страхом толпы. А будь оно все проклято! Ник спрыгнул вниз и рванулся сквозь толпу к ней на помощь. Оттолкнув в сторону какого-то человека, он схватил сверчка за руку и рывком поднял на ноги. Сверчок с т р я х н у л его руку. Не нужно мне твоей помощи. Ага, оно и видно. Повсюду ревели сирены тревоги. Ник поискал глазами выход и увидел впереди Тангноста. Троллю не составляло труда пробираться сквозь толпу. Люди разбегались, спеша убраться с его пути. Заметив, как несколько человек выскользнули наружу через аварийный выход слева, Ник потянул сверчка туда. м и н о в а в несколько металлических лестничных пролетов, они оказались на темной автостоянке. Люди бежали прочь во все стороны. Но ни дьяволов, ни пожирателей плоти нигде видно не было. Ребята остановились, не зная, что делать дальше. И тут из здания терминала донеслось несколько резких хлопков. Выстрелы. Из рации полицейского Хулио Санчеса послышалось невнятное кваканье, тут же сменившееся треском помех. Он постучал по микрофону. Еще разок Раци снова заквакала. Принял, разберемся. Хулио повернулся к напарнику, пузатому полицейскому, с выражением безмерной скуки на лице, стоявшему у стойки турникета. Мак, это ж надо, диспетчер только что принял какой-то бредовый вызов от рулевого спарома, что-то насчет банды черных людей, терроризирующих пассажиров. Правда, в участке думают, что рулевой, наверное, пьян. Он говорил еще про огромного монстра с рогами. Мак подавил зевок. Раслабься, с салага. Этот тип погорячился. Просто детишки шалят. Хули о с у з и л глаза. Сколько он дежурит здесь с Маком? Не меньше трех лет. Казалось бы, Мак уже мог бы звать его не салагой, а как-то иначе. — Вот п о с л у ж и ш ь тут с моё, считай всё в жизни видел, продолжал Мак. Поверь, я уж точно видел всё. Главное не дергайся и всё будет зашибись. Понятно? Внезапно терминал содрогнулся. Опа! А что это было? Вырвалось у х у л и о С верхней платформы донёсся топот. сопровождаемые криками и визгом. Завыли сирена тревоги, четверо докеров, уборщик и какая-то женщина в деловом костюме вихрем пронеслись по коридору и перепрыгнули через турникет, словно на соревнованиях по бегу с барьерами. Я вызываю подкрепление, сказал Хулио. Ха, подкрепление, р а с х о х о т а л с я Мак. За каким? Вдруг его лицо побледнело, а глаза едва не вылезли из орбит. В эту минуту Хулио готов был поспорить, что этот м а г я уж точно видел все, никогда раньше не видел о р д ы чернокожих демонов в лохмотьях, в доспехах, с мечами и копьями, волокущих за собой на веревке голую женщину и упитанного мальчишку. Нет, он был готов поспорить на свое левое яйцо. что даже Мак никогда в жизни не видал ничего подобного. Эти чудовища высыпали из широкого коридора и остановились перед турникетом. К удивлению Хулио, они выстроились друг за другом в относительном порядке и двинулись через турникет по одному, и каждый выглядел так, будто это нехитрое устройство заинтриговало его до глубины души. Первым делом х у л и о подумал, что это театральная труппа, или, возможно, заядлые фанаты Dungeons and Dragons. Он слыхал, будто эти ролевики порой устраивают очень своеобразные игры. Затем, приглядевшись к женщине, которую в е л и на веревке вместе с мальчишкой, он увидел на ее спине красные рубцы и пришел к выводу, что это скорее... Какая-то садомазохистская секта. Но перед ним был не маскарад. Он видел стальные мышцы и вены, пульсирующие под чешуйчатой кожей, и самое главное воняло от этих чудищ просто невероятно отвратительно. Настоящие, подумал он. Кто бы они ни были, они настоящие. Хулио наконец-то вернулся до речи. с т о й т е Как можно спокойнее сказал он, стараясь удержать ситуацию под контролем. Стоять на месте! Зарал Мак. Голос напарника сорвался на пронзительный визг, и Хулио с ужасом увидел, что Мак выхватил оружие и целится в чудищ. Всем стоять, мать вашу! Спокойнее, Мак. Прошептал Хулио. Будь так любезен. Успокойся. Вперед выступил высокий человек в черном плаще. Кто вы такие? спросил он, внимательно оглядев Хулио с головы до ног. Вы люди господа? Минутку, приятель, возразил Хулио. Здесь вопросы задаю я. Вперед выступил еще один монстр. Это кто-то вроде Констеблей. сказал он. Или может местная стража? Констебли? переспросил человек в плаще. Где ваш повелитель? Нам нужно видеть короля. Тем временем остальные монстры прошли через турникет и молча обступили полицейских. Хулио невольно попятился, стараясь не поворачиваться никому спиной, опустил руку на рукоять револьвера. и снял его с предохранителя. Ну хватит! взвизгнул Мак. Оружие в его руке ходило ходуном. Моля Бога о том, чтобы Мак не успел натворить глупостей, Хулио нажал кнопку вызова подкрепления и успокаивающе поднял руку. Если бы я мог проводить вас до бабах! Мак выстрелил в одного из монстров. И пуля пробила дыру в его животе. Монстр опустил взгляд, сдвинул брови, сунул в рану палец и поднес его к глазам. На пальце влажно блестела черная кровь. Глаза монстра загорелись яростным огнем, и он схватил Мака за запястье. Пистолет выпалил еще пять раз. Кое-кто из монстров подался назад, а тот, что держал Мака, Шестью пулями в кишках со стоном осел на пол. В мгновение ока один из монстров выхватил из ножен короткий меч и всадил его по рукоять маку в глаз. о с т р и е меча вышло из затылка, и фуражка мака взлетела в воздух, обнажив з а ч е с н н ы е его лысине. Руках у л и у м е т н у л а с ь к оружию, он даже выхватил р е в о л ь в е р из кобуры. но больше не успел сделать ничего. Сильные руки схватили его, и он почувствовал, как что-то длинное и холодное раз за разом вонзается в его живот, а после все вокруг о к у т а л а т ь м а Капитан остановился над убитыми. Нет, убивать их было не самым разумным. Эти люди были констеблями. или стражниками, и капитан был уверен, что их убийство не придется по вкусу местным властям, кто бы не властовал в в этом королевстве. Капитан подождал, пока остальные пройдут дальше, наклонился и поднял оружие стражника. Очевидно, это был пистолет, но подобных пистолетов капитан никогда в жизни не встречал. Надо же, какой маленький! И н и пороха, н и фитиля, такое оружие может пригодиться. Заткнув пистолет за пояс, капитан двинулся за остальными. Что же это за место? подумал капитан, глядя на двух грязных о б о р в а н ц е в стоящих рядом с перевернутым мусорным баком. Определенно не рай. Все это материальное. Вот каким стал мир, пока нас тут не было. Капитан осмотрел огромные колонны из литого мрамора, погладил блестящий металл и стекло, отвратительным и прекрасным одновременно. Между тем не стоило забывать, что вскоре здесь могут появиться товарищи убитых стражников. Что если нас к а з н я т подумал капитан. или что еще хуже, бросят гнить в темнице. Что если я попросту променял один ад на другой? медлить не стоило. Настало время освободить д э н и е л а и убираться, бежать от этих безумцев, пока они не прикончили их обоих. Люди остановились, столпившись у подножия длинной серебристой лестницы. Лестница вела на верхний этаж. При виде этой лестницы капитан изумленно поднял брови. Ступени двигались. Просто прыгай и все, проворчал долговязый Мичман Сид, подтолкнув к лестнице Робертсона. В ответ Робертсон отпихнул Сида и зарычал: «Вот самый прыгай, а я посмотрю». Вол разрешил их спор, толкнув к лестнице обоих. Сид с Робертсоном. Рухнули на эскалатор, и движущаяся лестница медленно потащила их наверх. При виде такого чуда остальные разразились восторженными криками, оживленно загомонили, принялись подталкивать друг друга вперед. Когда очередь дошла до капитана, он обнаружил, что многие из его людей едут по второй лестнице вниз, улыбаясь до ушей, как дети, и крепко держась за черный поручень. На полпути Сид развернулся и попытался пройти по движущейся лестнице обратно наверх, но столкнулся с Робертсоном. Оба кубарем скатились по ступенькам и растянулись на блестящем полу. Хватит! крикнул преподобный. На миг Сид с Робертсоном недовольно н а с у п и л и с ь но тут же, х о х о ч а как безумные, кинулись к первой лестнице и помчались наверх бегом. расталкивая всех на своем пути. Миновав короткий коридор, пожиратели оказались в огромном зале из стекла и камня. повсюду горел свет, светился даже потолок. По залу во все стороны бежали люди в чудных одеяниях. Почти все они спускались с верхнего этажа и все стремились к одному: поскорее покинуть здание. Как только среди них оказался преподобный со своим отрядом, люди засуетились, не зная куда бежать, и в возникшем хаосе отряд начал дробиться на все более и более мелкие группы. Выходов из зала было два. В общей суматохе примерно половина отряда двинулась прямо к двустворчатым стеклянным дверям, ведущим на сторону фасада, а остальные, вслед за преподобным, Свернули к боковому выходу. Капитан последовал за ними, стараясь держаться как можно ближе к Денни. Пройдя сквозь громадные стеклянные двери, они вышли в ночь, озаренную миллионом ослепительных огней. Вокруг возвышались и с п а л и н с к и е здания из стали и стекла. Казалось, их вершины достигают самих небес. Впереди тянулись вдаль несколько мостовых. Но не булыжных, а из какого-то иноземного черного камня. Капитан замер, как вкопанный. А это еще что за колдовство? По странным мостовым неслись с невероятной быстротой дюжины желтых карет со слепящими огнями впереди, и все они двигались без лошадей. Нет, это не колдовство. Уж колдовство-то я видел, подумал он. Тут что-то другое. Этому наверняка есть объяснение. Огни, шум, запахи, множество незнакомых людей, их одежды, их манеры. Все это сбивало с т о л к у угрожало вот-вот свести с ума. Хотелось одновременно и рассмотреть сразу все, и покрепче зажмурить глаза, чтобы больше никогда не открывать их. Спокойно, приказал он себе, взглянув на Денни. Не время терять голову. Я должен спасти этого мальчика. Все прочее, все эти ч т о да как, может подождать. Издали донеслись непонятные завывания. Вой быстро приближался. Казалось, сюда несутся целые орды демонов. Пришельцы с э в а л о н а были ошеломлены. Одни устремились вперед, разину в р т ы от восхищения, другие в смятении вжались спинами в стену, не смея двинуться дальше. Вот он! Победоносно вскричал преподобный. Вот он! Дом Божий! п р о с л е д и в за его жестом капитан с изумлением обнаружил перед собой. Да, воистину дом Божий. Напротив, через улицу стояла церковь, увенчанная белой башенкой. Крест на верхушке башенки сверкал в о с л е п и т е л ь н о белых лучах, сияя на фоне огромных башен божественной путеводной звездой. Над входом в церковь в нише стояла, устремив на людей печальный, всепрощающий взгляд, статуя какой-то ангелоподобной святой. Раскрыв объятия навстречу людям. Святая безмолвно приветствовала их возвращение. Преподобный указал на владычицу з д е н н и "Ведите демонов", закричал он. "Пора нам закончить Божью работу". Он в о з д е л руки к небу, судорожно с т и с н у в кулаки. Его единственный глаз пылал праведным огнем. Господи, мы дома, мы снова с тобой. Пригнись, шипнул Ник. Идут. Укрывшись за припаркованным фургоном, н и к и с Верчок наблюдали, как большой отряд пожирателей плоти разбредается по стоянке, таращясь на все вокруг с о т в и с ш и м и челюстями. Вой сирен приближался. Что может произойти, когда приедет полиция? Что они будут делать с владычицей? Стангностом Питером, пожирателями плоти и всеми остальными. Ничем хорошим все это не кончится, решил Ник. Вот дерьмо. А если они поймают меня? Это могло означать только одно: его отправят домой к матери, то есть прямо в лапы Марку. Обидно будет так влипнуть после всего, что удалось пережить. Надо сваливать. Сверчок пихнул его в бок. Вон владычица! Из терминала на стоянку вышел преподобный, а за ним и вол, тащивший за собой владычицу. Связанный с ней одной веревкой д е н н и был напуган до смерти, но лицо владычицы. не выражала никаких чувств. Она просто брела вперед, опустив голову. Здесь, среди городского шума, стекла, стали и вездесущего бетона, она казалась такой чужой, такой хрупкой и уязвимой. Мы должны сделать что-нибудь, сказала сверчок. Что, например? Что? Вдвоем тут ничего не сделаешь. Послушай. У нас еще есть шанс уйти, пока полиция тут все не оцепила. Ты это серьезно? Ты вправду хочешь просто сбежать? Я не собираюсь гибнуть за нее, ни за это существо, ни за Питера, ни за кого из них, не собираюсь. Значит, попросту бросишь ее, бросишь и все, как свою мать? Хватит с меня этого дерьма, зарычал Ник. Она мне не мать, и я ей ничего не должен. Однако это было не так. Если бы не владычица, он был бы мертв или превратился бы в п о л о у м н о г о демона вроде пожирателей плоти. Она спасла его, она избавила его от тьмы, а чем это обернулось, уже другое дело. Владычица с явным усилием подняла голову и Ник обнаружил, что ее глаза серебристые, утратившие всю свою синеву, устремлены прямо на него. Он почувствовал ее всей душой и даже услышал, как она назвала его по имени. Ее голос звучал тихо, как эхо, совсем как там. в темных глубинах ее пруда. На короткий миг Ник смог увидеть вокруг нее о р е о л волшебства, волшебство, порождаемое ею, тянулось следом за ней шлейфом призрачных искристых нитей. Волшебство таилось повсюду, проглядывая сквозь металл и бетон, асфальт и мусор, и пышно распускалось на пути владычицы, расцветало. Как сад после первого весеннего дождя. Ник чувствовал волшебство в самом себе и вокруг, чувствовал сильнее, чем когда-либо, и понимал, что волшебство существует, живет даже здесь, в городе, в мире людей, вплетенное в самую ткань, в первооснову земли. Но без заботы таких, как владычица, это хрупкая, нежная стихия. Легко может исчезнуть, и без нее земля станет куда мрачнее и холоднее. Вол с силой рванул веревку, не устояв на ногах, владычица рухнула на колени. На ноги, демон! Вол пнул владычицу, и ее тело распростерлось ничком на шершавом, как н а ж д а к бетоне. Ник страдальчески с м о р щ и л с я Вол схватил владычицу за волосы, рывком вздернул на ноги и силой толкнул вперед. Из садин на ее коленях потекла кровь. Окей, сказал Ник. Что? Окей, идем за ними. Сверчок кивнул. а Но только так, на всякий случай, добавил Ник. На случай, если у нас появится шанс что-то сделать. Только обещай, что не наделаешь глупостей. Я хм, никогда, у х м ы л ь н у л а с ь сверчок. Их разговор прервал резкий гудок автомобиля. Преподобный со своей паствой двинулся через улицу. Взглянув вперед, Ник увидел церковь и понял, туда-то и тащат владычицу. Зачем? На этот счет у него имелось несколько догадок, одна хуже другой. Прячась за машинами, Ник со сверчком помчались через стоянку в след за пожирателями плоти. В конце улицы засверкали мигалки полицейских машин. Время уходит, подумал Ник. Где Питер? Куда его черти унесли? Вплотную к улице. Примыкал густо заросший деревьями парк. Ник и сверчок юркнули в заросли и двинулись вперед, прячась в кустах и стараясь не отстать от пожирателей плоти. Не зная, что делать и что тут вообще можно предпринять, Ник решил держаться поблизости и ждать хоть какого-то шанса, хоть какой-нибудь возможности. Пожиратели плоти начали понемногу рассеиваться по тротуару. растягивать строй. Многие уже не слушали тирад преподобного. Необычность нового места заставила их забыть обо всем. н и к и с Верчок вышли к длинному прямоугольному пруду с фонтанчиком в центре. На дальней стороне пруда, рядом с улицей, имелось удобное укрытие, живая изгородь. Нырнув в кусты, оба приблизились к тротуару. насколько хватило смелости. Преподобный направился к ступеням церкви прямиком через проезжую часть. Вол с еще несколькими потащили за ним владычицу и Дени. н Отчаянно заревели гудки, завизжали покрышки. Желтое такси вильнуло, едва не сбив преподобного, пошло юзом и врезалось в другое такси. Пожирателей плоти обдало градом осколков стекла и Обломков металла раздался скрежет тормозов. Машины с обеих сторон начали сдавать назад. Водители с криком и руганью повыскакивали наружу. От множества разных гудков у Ника звенело а з в ушах. Пожиратели плоти замерли, во все глаза глядя на ими же учиненную суматоху и совершенно забыли о владычице с Дени. н Пора. Подумал Ник. Мы можем вытащить ее. Только бы... То, что случилось дальше, показалось Нику полным абсурдом. Капитан, подойдя к в о л о с о спины, осторожно вытащил из н о ж е н его меч. Не успел Вол заметить пропажи, капитан трижды изо всех сил ударил его рукоятью меча по затылку, выпустив веревку. Гигант рухнул ничком на мостовую, а капитан потащил владычицу с денни за собой в сторону парка, прямо к сверчку с ником. Увидев это, преподобный злобно сверкнул зрячим глазом. Остановите их! крикнул он. Но пожиратели плоти, завороженные видом аварии и общим переполохом, даже не услышали его. Остановите их! – завизжал преподобный. Остановите их немедля! Это привело пожирателей плоти в чувство. В сторону беглецов устремились жесткие взгляды. Несколько человек обнажили мечи и двинулись вперед, отрезая капитану путь к бегству. Машины гудели со всех сторон, вой сирен приближался. Где же она? Этот вопрос вертелся и вертелся в голове, пока Питеру не захотелось закричать. Он в сотый раз обвел взглядом кучки пожирателей плоти, бесцельно шатавшихся по тротуарам и г л а з е в ш и х вокруг. Владычица исчезла без следа. Догнав пожирателей плоти на выходе из терминала, они последовали за ними наружу. Не привлекая внимания и стараясь не попадаться никому на глаза. Но теперь Питер понял, пожиратели плоти разделились еще до этого, и преподобный с Владычицей оказались в другой группе, в другом месте, возможно, совсем с другой стороны терминала. Питер, дьяволы и эльфы укрылись в тени, пропуская мимо четверых патрульных. При виде пожирателей плоти полицейские остановились и взялись за рации, вызывая подкрепление. Из-за о цепления, перекрывшего а в улицу к терминалу, побежали еще несколько полицейских. Время, время! сквозь зубы прошепел Питер. Владычицу нужно было найти немедленно, во что бы то ни стало. Питер подал знак д ь я в о л о м с е л ь ф а м и Выскользнул из укрытия, и все они помчались обратно к терминалу, чтобы выйти к автомобильной стоянке с другой стороны. Капитан, вы сейчас же отдадите мне демонов! Не подразумевавшим ничего, кроме повиновения тоном, крикнул преподобный, шагнув к капитану. Капитан направил на преподобного острие меча. Нет. Ваше Преосвященство не отдам. Преподобный остановился и крепко сжал губы. Его з р я ч и й глаз пылал огнем. Капитан, вы в своем уме? Отдайте демонов. Это приказ. Преподобный кивнул своим, и люди двинулись вперед, окружая беглецов. Капитан понимал, оказавшись в кольце. Они обречены. Держа меч наготове, он отступил и толкнул владычицу с Денни сквозь живую изгородь в парк. Кусты задержат преследователей хотя бы ненадолго. Пора бежать, подумал капитан, но тут же понял, в чем просчитался. Бежать было невозможно, ведь д е н н е л был привязан к владычице. а та едва могла идти, не говоря уж о том, чтобы бегать. Их следовало разделить и бросить владычицу, и тогда возможно им с мальчиком удастся уйти. Но быстро разрубить или перерезать веревку толщиной почти с собственное запястье капитан не мог. А если отвлечься хоть на секунду, ему конец. Преподобный поморщился. И вместе со своими людьми последовал в парк за капитаном. Я правая рука Господа, с надрывом воскликнул он. Ити д на перекор воли Божьей неразумно. Ха! Ты всего на всего кровожадный безумец! Расхохотался в ответ капитан. Преподобный поперхнулся от возмущения. Нетронутая п а р а л и ч о м половина лица скривилась в злобном оскале. Кусты з а т р е щ а л и Парк наполнялся людьми. Выбравшись из кустов, они обнажили мечи и вставали в строй. Еще несколько секунд и они бросятся вперед. Капитан взмахнул мечом. Клинок со свистом р а с с е к воздух. Всех мне, конечно, не уложить, но первому, кто подойдет ближе, я уж точно выпущу потроха. Ну, кто из вас проделал столь длинный путь? чтобы умереть здесь. Люди з а колебались. Никто не спешил в бой. Все слишком хорошо знали, как капитан владеет клинком. Вперед, утирая кровь с лица, вырвался вол. Увидев капитана, он сплюнул, выхватил у ближайшего человека меч и двинулся к нему. Рука преподобного п р е г р а д и л а гиганту путь и он остановился. Капитан! Заговорил преподобный. Вы просто сбились с пути истинного. Будьте благоразумны. Отдайте их, и я прощу вашу непочтительность. Наткнувшись спиной на Денни, капитан оглянулся и увидел позади берег длинного прямоугольного пруда. Сердце замерло. Мы в западне, подумал он. Оценив положение, преподобный усмехнулся. «Ха! Капитан, я не стану повторять просьбу дважды. Все было зря. Мы умрем здесь после всего того, через что прошли. Как это глупо, думал капитан, переводя у м а л я ю щ и й взгляд с одного лица на другое. Да что вы все, ослепли? Все кончилось. Мы уже не на острове. Поглядите, капитан ткнул пальцем в сторону мусорного бака, переполненного отбросами. Это не рай. Бога здесь нет. Здесь... Лицо преподобного скривилось в гримасе ярости. Нет! Дрожащим голосом, брызжеслюной закричал он. Нет! Это вы слепый капитан! Целая вечность в чистилище не прошла зря. Где то в этом королевстве ждет нас Господь, ждет в эту самую минуту. А эти п р о п а щ и е души, он указал на д е н н и с владычицей, наш пропуск, доказательство нашей твердости и усердия в вере, наш долг привести этих демонов пред очи Господа. и и и по праву занять место рядом с ним его голос сорвался и я во сяду во сяду рядом с господом безумие овладело им подумал капитан с грустью отметив что тоже безумие овладело и остальными слушая преподобного люди согласно кивали Помоги, Господи, всем нам, сказал он, свободной рукой выхватил из запояса пистолет убитого констебля и направил дул о на человека, стоявшего впереди остальных. Узнав оружие, люди заколебались, и капитан прицелился в лицо преподобного. Тот вытаращил зрячий глаз. Безмерное возмущение на перекошенном лице доставило капитану ничем с чем не сравнимое удовольствие. Вы не посмеете! Пронзительно завопил преподобный. Я воин Господа, я с ним в одном строю. Ты в одном строю с обречёнными. С этими словами капитан четырежды нажал на спуск, и четыре оглушительных выстрела прогремели в ночи. п е р в а я пуля прошла мимо, вторая проделала аккуратную дыру в щеке преподобного. Третья угодила в незрячий глаз, а четвертая попала прямо в лоб, и половина головы преподобного разлетелась на куски. Преподобный постоял еще секунду, злобно сверкнув зрячим глазом, и мешком рухнул на землю. Последний выстрел начисто снес ему затылок. На долгий-долгий миг все замерли. не сводя в з г л я д о в с почерневшего мозга мертвеца. Отдаленные звуки сирен наводили на мысли о демонах. Волны плесались у самого уха, мерно бились о борт л а д ь и и наконец у л ь ф г е р осмелился поднять голову, спихнув в себя мертвое тело отца. Он поглядел на высокие башни, сверкавшие мириадами огней. Как много огней, подумал он. Что это значит? Ветер гнал лодью вперед, прямо к каменной набережной. у л ь ф г е р взглянул в п у с т ы е г л а з н и ц ы отца. Хватит, заскулил он. Довольно, умоляю тебя, оставь меня, хватит, хватит, вцепившись в шею мертвого. Он принялся крутить и терзать иссохшую плоть, пока голова не оторвалась от плеч. Схватив голову за длинную заплетенную в косу бороду, он изо всех сил ударил ею о доски обшивки. Ладья загудела, как боевой барабан. у л ь ф г е р бил и бил, рыча и брызжя слюной от натуги, и вскоре в его руке остался лишь б е с ф о р м е н н ы й и з м о ч а л е н н ы й ком. Вот, что ты скажешь теперь? Что? Разразившись визгливым смехом, у л ь ф г е р ш в ы р н у л голову отца в волны. А когда я найду твою сестру, я и ее отправлю за тобой, и всех остальных. А когда я найду вора и п о х и т и т е л я детей, я с к о р м л ю его калибурну. Погладив черный клинок, у л ь ф г е р поднял тело отца, перевалил его через борт и замер, глядя, как волны медленно уносят обезглавленный труп в темноту. Волна подхватила лодью и выбросила на сушу. На россыпь камней, торчавших из воды под стенкой набережной, вдруг среди непонятного шума не вдалеке раздались громкие резкие хлопки, общим счётом четыре. Крики, стоны. у л ь ф г е р поднял калибрн, у вылез из лодьи и взобрался наверх на набережную. Во все стороны тянулись хорошо освещенные дорожки, вымощенные литым мрамором и окаймленные подстриженными кустами. у л ь ф г е р направился в заросли, туда, откуда неслись крики, на поиски этой изменницы и этого недомерка. Впрочем, сгодится и любой другой, ибо он решил убить их всех, всех до единого. Грохот выстрелов заставил Ника вздрогнуть. п р е п о д о б н ы й упал. Ник со сверчком прижались к земле, отодвинувшись вглубь широкой живой изгороди. Позади них простирался пруд, а всего в нескольких ярдах впереди стоял капитан. д е н н и с в л а д ы ч и ц е й были совсем близко, до них можно было дотянуться рукой. Вот только повсюду маячили пожиратели плоти и бежать было некуда. Блин, как же так вышло? Капитан нацелил револьвер на пожирателей плоти. Ни один из них не осмелился шевельнуться. Просто позвольте нам с мальчиком уйти, а большем я не прошу. спокойно сказал капитан. А женщину оставьте себе. Нет, не заревел вол. Мы не торгуемся с демонами и убийцами, д а свершится правосудие Божие. Кое-кто из пожирателей плоти встряхнулся, словно пробуждаясь от кошмарного сна. По горло сытые всем этим безумием они начали отступать. но большинство осталось на месте. Ник видел. Эти веруют. Глаза их горели фанатичным огнем, точно так же, как у тех, кто обрек его на муки там, в форте. Казалось, здесь, в мире людей, их мания овладела ими сильнее прежнего. В пруд. Прошептал а с в е р ч о к Тащим владычицу в пруд. Что? Переспросил Ник, но тут же понял, что она хочет схватить владычицу и бежать с ней через пруд. Нет, прошептал он, сжав плечо сверчка. Так не получится. Надо. Рот Ника захлопнулся сам собой. Пожиратели плоти двинулись вперед. Еще немного и их обнаружат. Не умирать же здесь в кустах, как трусливый заяц. Надо что-то делать. Хоть что-нибудь, блин, блин, забормотал Ник, не понимая, как ухитрился оказаться прямо посреди этого кошмара. Блин! Стиснув зубы, он встал, возник из кустов, словно чертик из коробочки, всколыхнув листья и ветки. Что делать дальше? Он себе даже не представлял. Рядом с ним из кустов поднялась сверчок. Пожиратели плоти остановились. Все взгляды устремились на них, и под этими жесткими, кровожадными взглядами никто тут же пожалел о своей поспешности. Ой, блин! Капитан оглянулся назад, заморгал, склонив голову набок, будто пытаясь понять, что происходит. Демоны! з а в о п и л один из пожирателей плоти, указывая на них дрожащей рукой. Демоны! Подхватили еще несколько голосов. Во взглядах пожирателей плоти появились ненависть и страх. Похоже, они не могли понять, как демоны могли оказаться здесь, в этом чудесном городе. Сердце билось в груди так, будто вот-вот разорвется. Ник чувствовал. Нужно что-то делать. Да п о с к о р еее, иначе ноги подогнутся от страха. Он выхватил меч и злобно оскалил зубы. Это наш город, город демонов, закричал он, закричал так громко и убежденно, что и сам поверил собственной выдумке. Мы здесь повсюду, нас миллионы, миллионы голодных демонов, и мы сожрем ваши жалкие душонки. Это пронило пожирателей плоти до глубины души. Их лица исказились от страха. Они нервно заозирались, вглядываясь в деревья, в кусты, в небо над головой. Испугался даже вол. Глубоко посаженные глазки громилы тревожно забегали из стороны в сторону. Скорее! Сверчок бросилась к владычице, Ник рванулся за ней. Вдвоем они подняли владычицу на ноги. Но она лишь смотрела на них равнодушным, отсутствующим взглядом. Давай, Денни! з а р ч а л а сверчок. Помогай! Но Денни, будто разбил паралич, казалось, он не способен ни на что. Только таращится на сверчка с Ником круглыми от ужаса глазами. н и к и з о всех сил дернул веревку, подтаскивая Денни к себе. Денни, шевелись! Это ее в о л ш б а сказал Вол. Эй, зарал он. Ее надо прикончить, прикончить немедля, убить ее, пока она не заколдовала нас всех. С этими словами он поднял меч и устремился к владычице. Капитан выстрелил и сумел всадить в Вола две пули, прежде чем боек револьвера щелкнул в холостую. Но великан Вол даже не замедлил шага. Капитан бросился ему на перерез, и тогда на него кинулись еще двое. Ночь огласилась криками и звоном стали. Сверчок потащила владычицу с дни к пруду. При виде воды взгляд владычицы оживился. Все трое ко е как двинулись к берегу. Вол бросился к ним, яростно сверкнув глазами, он взмахнул мечом. Цели владычицы в шею. Времени не оставалось ни на что. Только действовать. Ник рванулся вперед и изо всех сил взмахнул м о л д р е р ь ю направляя удар снизу вверх. Клинки слязгом скрестились, и Ник едва удержал меч, однако сумел отвести удар. Клинок врага, пройдя мимо цели, глубоко вошел в плечо владычицы н а д к л ю ч и ц е й в о л заревел. выдернул меч и повернулся к НИКУ. У НИКА был всего миг, чтобы понять, что этот тяжеловесный монстр вот-вот убьет его, всего миг, чтобы крикнуть себе беги, но он остался на месте. Из его горла вырвался рык, и он нанес удар, целясь гиганту в шею. ВОЛ поднял меч, чтобы отразить удар, и тогда НИК в последнее мгновение... Сменив уровень атаки, припал к земле и подсёк колено врага. Вол в з в ы л и обрушил меч на голову Ника. Легко уклонившись от удара, Ник убедился: неважно, насколько этот великан тяжелее и сильнее, потому что он Ник быстр, невероятно быстр, совсем как один золотоглазый мальчишка, которого он встретил в парке. Целую жизнь назад м о л о д р е э л ь глубоко вошла в щиколотку гиганта, рассекая сухожилия. И, господи, как это было приятно! Падай, ублюдок! закричал Ник. Падай! Удивление на лице гиганта смешалось с и спугом. Он застонал и упал на колено. Подоспевший сзади сверчок вонзил а меч в его загривок, да так! что острее вышло из глотки. Вол выпучил глаза, громко заклокотал горлом и рухнул ничком в траву. Но Ник видел слишком много фильмов ужасов о неподатливых монстрах, раз за разом поднимавшихся на ноги, чтобы успокоиться на этом, и, спустив дикий звериный вой, он нанес еще удар, вложив в него весь свой вес. И голова гиганта откатилась в сторону. Никоглянулся на владычицу. Та зажимала рану ладонью. Из под ее пальцев струилась кровь. Владычица медленно осела на колени и соскользнула в пруд, увлекая за собой Денни. Все, подумал Ник. С ней кончено. Ей мы больше не поможем ничем. Пора убираться. Пронзительный крик и еще один враг пал от удара капитана. Четверо раненых со стонами корчились у его ног. Пожиратели плоти дрогнули, подались назад. У Ника возникла надежда, что этого хватит, что на этом все и закончится. Но в ту же минуту в парке п о я в и л а с ь еще дюжина пожирателей плоти. Перебравшись через живую изгородь, они присоединились к остальным. Их было слишком много, ч е р е с щур до да обидного много. Нико глянулся на пруд, может рвануть по воде на удачу, но пожиратели плоти обступили оба берега. Несколько человек бросились в воду, видимо, чтобы удостовериться, что владычица не выйдет из нее никогда. Но они беспокоились зря. Глаза владычицы закатились под лоб, и она ушла в темную воду с головой, а д е н н и остался стоять по колено в пруду в о ц е п е н е н и и глядя на нее. Вот и все, подумал Ник, стиснув зубы. Домой мне не попасть, и вообще никуда больше не попасть. Вот дерьмо. Так не должно было случиться. И ведь глупо-то как. Почему я был так глуп? Присоединяйтесь! крикнул капитан им со сверчком. Взглянув в глаза капитана, Ник увидел в них волю и мужество человека, вовсе не намеренного сдаваться. Капитану с м е х н у л с я Ха! Я скажу так: если уж мы настолько нужны им. Заставим их заплатить подороже. А что скажете вы? Боевой дух капитана заразил и Ника. Кивнув, он встал рядом, и капитан от души хлопнул его по плечу. Рад иметь на своей стороне такую твердую руку. Сверчок последовал за Ником. Втроем они встали спиной к спине, ощетинившись остриями мечей, в ожидании тех, кто рискнет подойти ближе. Подходите! закричал капитан, маня пожирателей плоти к себе. Кто готов умереть? Пожиратели плоти сомкнули строй и двинулись вперед. Ник о з т о т о в и л с я к бою. Пульс грохотал в ушах, дыхание участилось. Спокойно, сказал капитан. Ник перехватил меч обеими руками, стиснув рукоять так крепко, что Заболели пальцы. Мама, прошептал он. Я люблю тебя, мама. И тут совсем рядом раздался оглушительный бычий рев, перешедший в громкое фырканье. Все замерли. Там за спинами пожирателей плоти стоял тангност с увесистым суком в руках. Но где же н а з о й л и в ы й в с ю д у с у ю щ и й свой нос старик, он исчез без следа. Вместо него перед ним к предстал свирепый дикий зверь. Тангност оскалился, обнажив бивни и острые клыки, и протяжно б о с о в и т о зарычал. Пожиратели плоти развернулись, направив оружие на огромного зверя, и тут из темноты раздался вой, долгий. Переливчатый вой, оттуда из ночного мрака к полю боя оскали в зубы, з в е н я м е ч а м и стремительно нёсся остроухий золотоглазый мальчишка. За ним бежали дьяволы и эльфы. Питер! воскликнул сверчок. При виде необузданной ярости буйного мальчишки Ник воспрянул духом. Из его горла тоже вырвался торжествующий вой. С пронзительным боевым кличем Питер бросился на ближайшего пожирателя плоти и одним ударом снес ему голову. Голова взвилась в воздух и шмякнулась о грудь другого врага. Питер пронзил мечом и его, потом еще одного и еще. Глаза его сверкали безумным кровожадным огнем. Он кружился вихрем, припадал к земле. Легался, рубил, уворачивался от ударов, сея смерть и увечья на своем пути. Дьяволы и эльфы рубились рядом, оглашая парк криками и воплями, будто легион сумасшедших котов. Сзади донесся звонкий девичий смех. Оглянувшись, Ник увидел дочерей ведьмы в припрыжку бегущих, г д е р у щ и м с я через пруд. Вот только они больше не были маленькими. ангелоподобными девочками, на их пальцах отросли острые кривые когти, лица вытянулись, превратившись в к л ы к а с т ы е морды. Сестры кинулись на двух пожирателей плоти, приближавшихся к владычице, и тут на дальнем берегу пруда показалась ведьма с четырьмя баргистами. Зловеще сверкнув изумрудным глазом, она неспешно. Будто направляясь на пикник, двинулась через пруд в сторону сражавшихся. Не зная, куда повернуться, какой фланг защищать, пожиратели плоти дрогнули, сломали строй и в беспорядке подались назад. Капитан, пользуясь их замешательством, прыгнул вперед и ударил ближайшего пожирателя плоти в спину. Следом за ним в толпу врагов врубились и Ник со сверчком. Не в силах держать оборону, пожиратели плоти растеряли всю храбрость и побежали, сталкиваясь друг с другом. Ник резал, рубил, колол, м о л о д р и э л ь свистела в воздухе, пронзая тела, отсекая руки и ноги. Ник с ужасом осознал, что улыбается при виде страха на лицах врагов, из горла, заглушая крики и стоны раненых. Рвался звериный вой. Хотелось лишь одного — убить их всех, всех без остатка, разрубать их ребра и голыми руками, давить еще живые трепещущие сердца. Сверкая глазами, Ник шел вперед, шагал через мертвых и умирающих, стремясь добраться до новой живой души. Шуршание помех в динамиках громкоговорителя. И в ночной темноте загремел низкий р а к о ч у щ и й голос: "Бросай оружие, руки вверх! Бросай оружие, живо!" Сержант Уилсон поднял револьвер и дважды выстрелил в воздух. Толпа замерла и распалась, разделившись на двое. Все взгляды, очень странные взгляды, устремились в сторону сержанта. и полудюжины окружавших его патрульных. Крики и лязг стихли, уступив место вою, хрипам, стонам раненых, изувеченных и умирающих. Что здесь, черт возьми, происходит? спросил сержант, оглядывая кровавую бойню, отрубленные конечности и дюжины тел, судорожно к о р ч а щ и х с я на земле. Люди, подумал он. Нет, вон чешуя какая, и рога. Что за монстры? Да, пожалуй, иначе и не скажешь. Монстры, вырядившиеся в ы р я д и в ш и е с я в л о х м о т ь е и доспехи, с мечами, топорами и копьями. И эти монстры пятились, отступали перед какой-то мелюзгой. Погоди-ка, неужели? Нет, не может быть, дети. Это же дети, бешеные ребятишки, тоже с мечами и копьями и... Тут сержант потерял мысль. А это еще что за дьявольщина? Ахнул он, указывая на громадного зверя с к о з л и н о й головой. Действительно, на голове странного создания красовались плоские, загнутые в с т о р о н ы рога, а в руках оно держало огромный с у к Да так легко, будто тот весил не больше бейсбольной биты. К кровавленному концу сука прилипли пряди волос с клочками кожи. Углядев краем глаза что-то белое, сержант взглянул в сторону пруда. Там у дальнего берега, склонившись над распростертым телом, стояли на коленях три девочки. Их руки и ангельские личики. были сплошь перемазаны черным кровавым месивом. Ох, н и х р е н а ж себе! И тут едва успев подумать, что на сегодня с него довольно, сержант увидел зеленую женщину, стоящую, да, стоящую прямо на поверхности воды и рассматривающую его так, точно она не прочь поужинать его печенью. Господи иисусе, мать! Твою богородицу до небес и обратно, воскликнул сержант. Он окончательно перестал понимать, что происходит. Во всем этом не было никакого смысла, ни малейшего. Мы в полном дерьме, подумал сержант, тревожно переглянувшись с патрульными. Где подкрепление? Где, чёрт возьми, части особого назначения? Где парни из группы быстрого реагирования? Где ребята с крупным калибром? Он постучал по микрофону. Срочно требуется подкрепление. Сообщил он, стараясь говорить как можно спокойнее. Восточная часть Беттери Парка. Есть раненые. Много вооруженных подозреваемых. Прошу подкрепление срочно, срочно, мать вашу. Вдруг сразу несколько монстров. Двинулись прочь, с лицой, н как ни в чем не бывало, будто решив, что им надоело играть. Не двигаться! заорал сержант, переводя оружие с одной твари на другую. Всем стоять! Но его никто не слушал. Чернокожие люди продолжали расходиться небольшими группами, исчезая среди кустов и деревьев. Что будем делать, сержант? спросил один из полицейских, ты ч а в с т о р о н у чудищ револьвером, будто амулетом, отгоняющим злых духов. Сержант не ответил. Он сам этого не знал. о таком дерьме в должностных инструкциях не говорилось ни слова. Ясно было одно: упускать этих типов нельзя. Надо подстрелить кого-нибудь, перепугать эту мразь. Остановив взгляд на человеке с топором, он потянул спусковой крючок, но тут заметил еще кое-что странное, еще более странное, чем все эти монстры и мелкие бесы. Пруд. Он светился. Сержант опустил револьвер, чтобы лучше видеть, и наморщил лоб. Что за чёрт? От поверхности пруда поднимался в воздух мерцающий в темноте туман. Химия какая-то. Спина сержанта покрылась г у с и н о й кожей. Большую часть лекции по биотерроризму он проспал, но неизменно на в о с т р я л у ш и когда речь заходила о воздействии химических и биологических атак на человеческий организм, и твердо усвоил одно. Не харкать растворяющимися легочными тканями, не захлебываться собственными физиологическими жидкостями, он не желает. Сержант попятился назад, и тут с ним случилось нечто еще более странное. Его понимание странного расширялось с каждой секундой, з а с т а в и в ш е е мигом забыть о химикатах и биотерроризме. В тумане над водой возникли видения. Множество диких, небывалых картин. Из тумана послышались звуки, причудливые, жуткие голоса, плач женщин, детское пение. Среди мерцающих клубов замелькали тени безглазых младенцев с огромными, как тыквы, головами и перекошенными ртами, полными острых зубов. За ними ползли горбатые старухи с и ссохшими конечностями. сморщенной кожей и черными дырами вместо глаз. их вздувшиеся животы омерзительно колыхались, а вислые груди заканчивались огромными жалами, источавшими тягучую черную слизь. они тянули к нему руки и у м и л е л ь н о улыбались, приглашая сержанта в свой х о р о в о д сержант развернулся, кинулся прочь и врезался прямо в командира спецподразделения. За ним стояла группа быстрого реагирования, минимум два десятка хорошо вооруженных, крепких, прекрасно обученных, знающих свое дело бойцов. Что здесь? начал командир спецов, но у сержанта не было времени отвечать на вопросы. Ему срочно нужно было бежать. Он опаздывал на прием к врачу, должен был покормить золотых рыбок. Забыл выключить утюг, словом никак не мог задержаться. Сержант бросился на у т е к оставив немало о задаченную группу быстрого реагирования позади. Секунды позже в воздухе своим закружился рой отрубленных голов. Голые старухи с облезлыми вороньими головами заскакали вокруг новоприбывших в веселом танце и г р и в о щ е к а ч а холодными пальцами их шеи. Ероша волосы, и тогда группа специального назначения развернулась кругом и поспешила вслед за сержантом прочь из этого кошмара.